«Кодовое обозначение проблемы — цветочный горшок», — произнес металлический голос. «Повторите, цветочный горшок». «Я прекрасно знаю, что такое цветочный горшок», — сказал Старке. «В чем там дело?» Металлический голос из Сайп Спрингса говорил почти пять минут подряд. «Сама по себе ситуация его не слишком-то интересовала». потому что уже два дня назад компьютер проинформировал его, что это произойдет до конца июня с вероятностью 88%. Специфика же несущественна. Если у вещи есть две штанины и место, куда вдеть ремень, то это брюки. Цвет не имеет значения. Доктор Исайб Спрингса сделал несколько остроумных предположений, И репортеры ежедневной газеты из Хьюстона связали происходящее в сайп с тем, что уже произошло в Орнетто, Вероне, Коммерс-Сити и городке Полистон, штат Канзас. В этих городах процесс развивался так стремительно и так неблагоприятно, что военным был отдан приказ ввести карантин. В компьютере был заложен список других 25 городов 10 штатов. которых начали обнаруживаться следы проекта Блу. Старки принял решение. Он отпер ключом нижний ящик своего письменного стола и вытащил оттуда синий сверток, запечатанный красной бумажной лентой. Надпись на нем гласила «Если лента окажется сорванной, немедленно известите все отделы безопасности». Старки сорвал ленту. «Вы на связи, База Блу?» — спрашивал голос. «Мы вас не слышим». «Я здесь, Лайон», — ответил Старки. Он открыл последнюю страницу книги из свертка и провел пальцем по колонке, озаглавленной «Чрезвычайные, совершенно секретные контрмеры». «Вы слышите меня, Лайон?» «Слышим, База Блу». «Трое!» сказал Старки решительно. «Повторите, Лайон, трое!» Молчание. Отдаленный треск помех. Старки вспомнил о тех телефонах, которые они делали в детстве. Две консервные банки и двадцать ярдов вощеной бечевки. «Повторяю!» «О, Господи!» раздалось и Сайп Спрингса. «Повтори, сынок!» сказал Старки. троя сказал голос. Потом более уверенно. «Трое!» «Очень хорошо!» — сказал Старки. «Благослови тебя, Бог сынок! Отбой!» «И вас, сэр! Отбой!» За щелчком последовали сильные помехи, потом снова щелчок, молчание и голос Лена Крейтона. «Бинли!» Да, Лэн, я слышал весь разговор. Прекрасно, Лэн, сказал устало Старки. Ты можешь доложить об этом в какой угодно форме. Ты не понял, Билли, сказал Лэн. Ты поступил правильно. Думаешь, я не понимаю этого? Старки позволил глазам закрыться. На мгновение все замечательные отрубоны перестали действовать. Благослови тебя Бог, Лэн. сказал он еле слышно. Он отключил переговорное устройство и занял свою привычную позицию перед монитором 2. Через некоторое время он вновь почувствовал себя вполне сносно. Если поехать на юг от Сайп-Спрингса по шоссе номер 36, то за день можно добраться до Хьюстона. По дороге неслась машина, старый понтиак, выжимавший 80 миль в час. Машина поднялась на холм. Внизу дорогу перегораживал Форд, что чуть не привело к катастрофе. Водитель, 36-летний репортер Хьюстонской ежедневной газеты, нажал на тормоза. «Боже мой!» – завопил фотограф, сидевший рядом с водителем. Он уронил фотоаппарат на пол и ухватился за ремень безопасности. Голубой дымок вырвался из-под шин. Радио продолжало орать. Крошка, поймешь ли ты своего парня? Он парень что надо, он парень шикарный. Крошка, поймешь ли ты своего парня?